Глава 4. Океан Зефира Вы не воспитываете героев, вы воспитываете сыновей. И если относиться к ним как к сыновьям, они окажутся героями, пусть даже только в ваших глазах. Уолтер М. Шира-старший пилот королевских ВВС во время Первой мировой войны. Его сын Уолтер Широ-младший стал одним из семи астронавтов, отобранных для программы «Меркурий», первой американской программы пилотируемых космических полетов. «Скеллигард, ты уверен, юный мастер?» Низкий голос Дугара ракочущим эхом отдавался в гладких железных стенах подземной канализации, где Дрейк с друзьями шлепали по воде к выходу. Смотри сам. Дрейк швырнул ему манускрипт, который они только что нашли в архивах. И огромное горилообразное существо необычайно проворно его поймало. Горилообразное такого слова нет. Проворно, умело и ловко, особенно когда дело касается рук. Страница 85. Финниган нашел нужную страницу, и Дрейка поразило, что Дугар мог читать и одновременно бежать по воде высотой в целый фут. Я согласен с мнением Дрейка, Атикус. Здесь говорится, что 600 лет назад убежище Шакала находилось на дне высохшего колодцевской элигардии. Какого именно? Их всего три. Атикус и Релик замыкали шлепающее шествие. Релику было так тяжело идти, что Атикус обхватил старого мага за плечи и тащил его за собой. «Этого здесь не написано. Очевидно, шестьсот лет назад там был всего один высохший колодец». «Наверное, это колодец на пересечении Хоксблоу и Рейвентира. Проклятье. Ты ведь знаешь, что я проходил там каждый день?» «Знаю». Дрейк взял у Дугора книгу и положил ее в маленький рюкзак. Он был слишком крошечным и намного менее удобным, чем тот, который он брал с собой в путешествие с Саймоном и Тессой. И Дрейк знал, что маленький мешок выглядит нелепо на его могучей спине, как будто взрослый нацепил детский рюкзачок. Дрейк не придумал бы такое неуклюжее сравнение, но поскольку я пишу это за него, я решил сделать повествование немного более красочным. Но он был рад, что ему есть куда положить книги. Без книг под рукой Дрейк всегда чувствовал себя неуютно. «И каковы шансы на то, что мы найдем там нечто, что поможет нам понять, где прячется Рон?» — спросил Дрейк. «Шансы очень и очень малы», — ответил Атикус и закряхтел под весом релика. «Но это лучше, чем просто бродить по свету в надежде наткнуться на него». «А каковы шансы, что это ловушка?» «Это уже более вероятно. Вполне возможно, что...» «Уф, Фениган, ты не мог бы понести релика!» Кажется, у него совершенно отказали ноги. «Прошу прощения», — взвизгнул старый маг. «Я не привык к таким физическим. Святые бананы! Да ты настоящий силач! Ай, только не ударь меня о потолок, чудовище!» «Прости», — проворчал финиган Дрейк улыбнулся. «Атикус!» Как отсюда быстрее всего добраться до Франции? Быстрее всего... На под метро. Но мы не можем этого сделать. Как, как? Под метро. Это скоростная подземная дорога специально для магов. Уверен, что сейчас она под контролем теней. Они также уничтожили все выходы к туалетным кабинкам, порталам. Если не придумаем ничего лучшего, нам придется идти пешком. Дрейк раздраженно хмыкнул. «У нас нет времени бродить пешком по всей Европе. Мы нужны Саймону прямо сейчас, где бы он ни был. Если я выберусь из этой передряги живым, то посвящу всю жизнь созданию конкурентноспособной независимой технологии магической транспортировки». Финниган расхохотался. «Удачи!» «Рон умеет это делать. Я видел, он исчезает, а потом появляется в другом месте». Атикус закашлялся. Подобные вещи находятся в компетенции магов пятого уровня и выше. Лично мне ни разу не удалось сделать портал, а я посвятил этому немало времени, когда мне было за 80. Раздался глухой удар, и релик сердито закричал. «Эй, огромная синяя туша, я сказал осторожнее. Знаешь, в былые времена мы охотились за дугарами на восточной окраине. Я сам съел трех или четырех». Фениган что-то неразборчиво прорычал. Дрейк жестом приказал им остановиться. Они добрались до перекрестка и отвинтили крышку люка, ведущего на улицу. Над Вултавой поднимался туман, отражая лучи утреннего солнца. На другом берегу Дрейк видел старую Прагу и древние мосты на излучине реки, похожие на спицы тележного колеса. Дрейк вдохнул свежий воздух и подумал о Саймоне. Он подумал о том, что он свободен, а Саймон в плену. Подумал о сотнях миль которые им предстояло преодолеть, о том, сколько времени это займет, и с такой силой ударил крышку люка, что она треснула. «Что я говорил тебе о гневе, сынок?» Дрейк поднял голову. Рядом никого не было. Его друзья стояли на улице. Он шагнул вперед, посмотрел вниз и увидел, как его отец величественно поднимается в воздух. Он сидел на спине грозного крылатого существа, похожего на порождение черного носорога и летучей мыши-вампира. У него были трехконечные крылья, толстые, как у быка, тела, голова с огромными резцами и четырехфутовый рог. «Страшно крыл». Дрейк никогда не видел этих прославленных боевых чудовищ-минотавров за пределами Галкалгула, своей родной планеты. Зверь захлопал крыльями и поднялся выше, и рядом с ним возникли еще два страшнокрыла. На них не было всадников, хотя на спине у них крепились седла. Зверь приземлился на улице, и Дрейк отступил назад, давая отцу возможность спуститься на землю. Старый Минотавр оказался более худощавой копией Дрейка с кудрявой белой бородой в крошечных очках. Они крепились у него на голове при помощи серебряной цепочки, вплетенной в шерсть на висках. Дрейк не мог поверить своим глазам. «Папа, что? Как? Что ты здесь делаешь?» «Ура!» — торжествующе крикнул Релик. «Транспортная служба Минотавров с боевыми боровами — как раз то, что нам нужно!» Дрейк протянул древнему магу руку. «Дрангус гений, сэр! Я очень рад видеть вас всех целыми и невредимыми, но должен признать, что никогда не слышал, чтобы их называли боевыми боровами, за исключением разве что старых книг». Релик взял руку Дрангуса обеими руками и сердечно ее пожал. «Я старше самых старых книг!» «Как?» — снова начал Дрейк. «Да, я отправил тебе письмо с просьбой о помощи, но это было три дня назад. Ты не мог так быстро сюда добраться?» Дрангус робко пожал плечами, усиливая сходство с сыном. «Частный боевой корабль правителя быстро перемещается!» «Я сказал ему, что мастер вручил моему сыну клинок, и теперь ему нужна помощь, чтобы спасти Фейтера. исполнить древнее предсказание и защитить честь всех Минотавров!» Атикус шагнул к Дрангусу и пожал ему руку. «Вы сказали правду, мой друг?» Он с восхищением посмотрел на Страшнокрылов и продолжал. «И вы прибыли как раз вовремя». «Нам срочно нужно попасть на север Франции». Дрангус кивнул и забрался на спину Страшнокрыла. «Тогда садитесь, друзья. Звери не устали, нам надо спешить. Страшнокрылые отнесут нас к Славе или во Францию. Закрой рот, Дракус. В таком состоянии ты не сможешь никому помочь». «Обычно он совсем не такой», — вставил Финниган. Ваш сын — храбрый воин. Правда? Дрангус покачал головой, и на его лице появилось выражение благоговения и недоверия. Столько изменений за столь короткое время. Скорее садись, мой мальчик. Мы ждем только тебя. Дрейк огляделся и увидел, что стоит один на улице. Атикус уже сидел верхом на одном страшнокрыле, а Фениган с реликом на другом. Дрангус наклонился, протянул руку, и Дрейк уселся позади отца. По команде Дрангуса зверь взмыл в воздух, и Дрейк ухватился за ручки седла, чтобы не свалиться в реку. Они поднимались все выше, и вокруг них кружились туманы и облака. Ветер донес до Дрейка голос отца. — Ты вырос с момента нашей последней встречи. — Да. У меня наконец-то произошла кулрака. Они взобрались на облако, и Дрейк прищурился, разглядывая нечто похожее на океан огненно-розового зефира. Дрангус повернулся в седле и посмотрел на сына. «Я не это имел в виду». «Ясно». Дрейк поправил очки, которые ему пришлось сломать и немного видоизменить, чтобы они поместились на его новом лице. Душки были привязаны к шерсти при помощи веревочек, не столь элегантных, как у Дрангуса. «Скажи мне, сын, куда мы летим?» «В Скеллигард. И что нас там ждет?» «Не уверен», — признался Дрейк. «Мы надеемся, что ключ к разгадке. Но мы также опасаемся, что это ловушка. Скорее всего, очередной тупик».